Слон поднял хобот и затрубил. Офицер скомандовал воинам, сидевшим на лошадях, подойти к нему ближе, но ни один не тронулся с места. Наконец, кое-кто из воинов без особого энтузиазма двинулся к слону. Офицер, осторожно подойдя сзади, ударил слона специальным острым копьем. Слон рассверепел и стал крушить все вокруг. Быстро повернувшись, Он обвил офицера хоботом, ударил его о землю, а потом растоптал ногами. От офицера осталось только темное пятно. Вуд, сам не зная почему, двинулся за Валтером, который потихоньку пошел к слону, напевая монотонную песню без слов. Он старался успокоить слона, который яростно мотал головой и шевелил ушами. Слон стал топтаться на месте, но когда Вуд и Валтер встали справа, и слева от него двинулся с ними в город. Слава Авуде и его новом друге быстро облетела весь город. Воины во всех подробностях рассказывали друг другу, как двое безоружных рабов привели дикого слона в город. Вскоре за Вудом пришли. Король хочет видеть парня, который помог Валтеру, «Поймать дикого слона!» Валтер быстро прошептал. «Здесь кроется какая-то другая причина. Он не послал бы за тобой только лишь из-за твоего подвига». Глава 21 первая. Была ночь, когда Дарзан подошел к проходу воинов. Разыскивая Гонфалу, он шел в Атне один — Дудосу не удалось навязать ему охрану, тем не менее новый король сказал, «Если ты не вернешься через некоторое время, я пошлю в Атни армию и освобожу тебя. Если я не уложусь в назначенное время тобой, это будет означать, что я мертв», — улыбнулся Тарзан. «Не думаю, что они так скоро убьют такого прекрасно сложенного и умного раба, Если ты будешь схвачен ими в плен, они используют силу рабов до последней капли. И потом им нужны бойцы на арене, где ты будешь сражаться со слонами. Нет уж, лучше умереть или быть убитым, чем сражаться со слонами. Это мои друзья». Глубокой ночью он шел по долине львов. Легкий ветерок бросил ему в лицо запахи ночи и леса. Вдруг он почуял погоню. Понюхав воздух, Тарзан понял, что его преследуют около пяти львов, которые находятся в миле от него. Лес же был впереди в трех милях. Если не будет никаких препятствий, он успеет добраться до леса, прежде чем львы настигнут его. Тарзан летел вперед, подобно ветру, но скоро услышал за спиной рычание преследователей. Между ними было уже около пятидесяти ярдов, и, оглянувшись, Тарзан мог отчетливо видеть свирепых львов. Львы догоняли, все ближе и ближе подбираясь к Тарзану. Еще мгновение, и... Тарзан на спасительном дереве. Никогда ему еще не доводилось участвовать в столь смертельном марафоне. Львы, подпрыгивая вверх, стараясь дотянуться до спасшегося человека, но все напрасно. Устроившись поудобнее на дереве, Тарзан бросал в бесившихся зверей ветки и куски сучков, выкрикивая им насмешливые фразы. Итудас подробно описал путь, по которому должен был идти Тарзан, и он легко добрался по кронам деревьев до стен города. Но подойти близко Тарзан не мог, так как кругом все было залито ярким лунным светом. Уловив момент, когда луна на миг скрылась за облачком, Тарзан подбежал к стене, и точно кошка вскарабкался на нее. И мгновением позже он уже вспомнил пробирался по улицам города. Вдруг из открытого окна послышался голос. — Что ты здесь делаешь? Кто ты? — Я Даймон, — шепотом ответил Тарзан, и окно закрылось. Да, Тудас был прав, когда говорил, что жители Атни боятся и верят в Даймона, приносящего внезапную смерть. Улицы были пусты. Внимание Тарзана привлек один из домов, из окон которого доносились смех и песни. Заглянув в окно, Тарзан увидел множество рабов, снующих взад и вперед с едой и кувшинами с вином. Мужчины сидели пьяные и веселые. Во главе стола сидел самый веселый человек».